Громкий стук в дверь заставил вздрогнуть Яна во сне, и в прямом смысле слова выпасть в реальности сладкого мира грез. Сон был интересным, вместо рук у него были крылья, тело словно стало невесомым. Почему-то во сне Ян был уверен, что в его организме имеется иммунитет к токсичной заразе за пределами города. Поэтому он смело вышел на ночную улицу, и, разбежавшись, взмыл в небо. Вдыхая ночную прохладу и щурясь от ветра, он парил над крышами домов, смотрел на клубящуюся дымку, взявшую Ивергрей в кольцо, и не боялся. «И кого черти носят так рано в субботнее утро?» — подумал он, вставая с кровати и накидывая халат. Снова раздался стук в дверь. «Да иду я уже, иду!» крикнул он, протирая заспанные глаза. Не глянув в глазок, Ян открыл дверь. «Доброе утро, сосед!» Нараспев, произнес Тит, проходя в квартиру без приглашения. «Ага», — недовольно буркнул Ян. «Чего не спится-то тебе?» Спросил он, пытаясь проанализировать необычное поведение товарища. Улыбка на румяном лице Тита не исчезла, а наоборот. С каждой секундой становилось шире, глаза светились радостью. Он напевал незнакомый Яну, но весьма веселый мотив. «Держи пять!» Ян лениво протянул ему раскрытую ладонь. Тит хлопнул друга по ладони и вопросительно посмотрел на него. «Конечно, я догадался!» Улыбаясь, ответил на немой вопрос Ян. «Набрался, значит, смелости, рыцарь в сияющих доспехах, да?» Ну и правильно, а то ходишь вокруг да около уже полгода. Тит поджал губы и согласно кивнул. Подумал, была не была. Собрался вчера с утра пораньше и пошел к ней. Само собой прихватил с собой пачку самого вкусного чая, корзину с фруктами. «Не забывай дышать», — перебил его Ян. «Да, да», — Тит отмахнулся от подколки друга. «Мы поужинали в столовой прицехе, а потом до позднего вечера бродили по улицам города». «Мэри!» — протянул он, откидываясь на спинку кресла и мечтательно закатывая глаза. «Кстати, об бодрящих напитках!» — Ян потрепал его по взъерошенной челке. «Мне начальство выделило пачку растворимого кофе». За оперативность починки башенных часов и за самоотверженность в опасной ситуации. «Эм, ладно. Пойду поставлю чайник. А ты пока помечтай тут». Он смирил друга подозрительным взглядом. «Только без рукоблудия, прошу». «Иди уже!» — буркнул Тит. Кофе я давненько не пил, поэтому давай, тащи». Зевая и потягиваясь, Ян достал из шкафа упаковку растворимого кофе и две кружки. Он замер, прислушиваясь к звукам, доносящимся с улицы. Это был звон колокола. Пам-пам-пам. Ян знал, что старую церковь, располагающуюся на севере Ивергрея, использовали не совсем по назначению, учитывая происходящее с миром. Религия ушла на второй, а то и на третий план. Ведь у выживших практически не осталось книг и воспоминаний, касающихся всех этих обрядов и знаменательных дат. Сейчас задача состояла в другом – выжить любой ценой, приспособиться, радоваться черно-белой картинке и развивать свою память. Поэтому из старенькой церкви, и ее высокой колокольни сделали значимое для города место. Внутри здания – местный суд, в подвале – камеры. На площади, что перед ней – место сборы. Обычно здесь ставили деревянную трибуну, и самые высокие руководители промышленных и сельскохозяйственных отраслей Ивергрея выстраивались перед ней, ивая троица смотрителей, вершивший суд. Иной раз собирали совет, чтобы решить сложные и важные вопросы. Ян молча взглянул на появившегося в дверях кухни Тита. «Пойдем посмотрим, что там», — предложил Тит, кивая на окно. «Дай мне пять минут». Ян снова посмотрел на улицу. Внутри него просыпалась тревога. Он словно предчувствовал неладное. Вот только почему и что это могло быть? Люди торопливо бежали по тротуарам, пытаясь на ходу обсудить причину созыва. Для многих это было целое событие. Затворничество, серость, страх перед неопределенным будущим, размазанные кадры прошлого от всего этого нужно было отвлечься. Хлеба и зрелищ, промелькнула в голове Яна. Примерно через четверть часа они с титом стояли перед спинами горожан, собравшихся на площади. Уже по сложившейся традиции ближе ко входу в церковь установили деревянную трибуну, напротив которой, выстроившись полукругом, расположилась большая часть жителей Ивергрея. Первым на трибуну вышел низкорослый коренастый смотритель в очень дорогом на вид и чересчур приталенном легком плаще. Не глядя на толпу, он помахал раскрытой ладонью и был тут же одарен ответной любезностью. Люди выкрикивали приветственные слова, поднимали вверх растопыренные пальцы рук, вставали на цыпочки, проталкивались ближе к трибуне. За спиной коренастого смотрителя появились его собратья. Двое высоких людей в масках длинных плащах с глубокими капюшонами, накинутыми на голову. Теперь легендарная Троица смотрителей высшего ранга была в полном составе. Как и всем собравшимся здесь, Яну было безумно любопытно узнать причину, но он и представить не мог, что произойдет дальше. «Приветствую вас, жители славного Ивергрея! Островка жизни в этом бренном мире, обители надежд, приюта из раненных душ!» Тринастый Смотритель поднял руки к небу и выкрикнул. Слава спасителям нашим! Славьтесь, собратья мои! Славьтесь, смотрители! выкрикнула хором толпа. Славьтесь, смотрители! крикнули некоторые невпопад. Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить два весьма щекотливых вопроса. Смотритель задумчиво склонил голову. Выдержал паузу. «Во-первых, вас мучает вопрос, касающийся молодого человека, лишившегося разума. Напомню, это произошло вчера в обеденный перерыв в столовой при цехах, расположенных у западной границы». «Странно», — подумал Ян. Но тот парень смахивал на маленького ребенка, на человека, увидевшего этот мир в первый раз. Но никак не на лишившегося разума или умственно отсталого, это третий случай за последнее полугодие, продолжал говорить Смотритель. Наши ведущие лекари и собратья, имеющие ученые степени, относят данные события к последствиям перенесенной катастрофы. Видимо, мало человечества наказаний. Понимаю. «Вы и так лишились красок, старых воспоминаний!» Он достал из кармана платок и промокнул им губы. Толпа начала сыпать вопросами. «Это заразно? Что нам теперь делать? Есть лекарство от этого недуга?» «Мы изучаем данный вопрос!» Смотритель поднял ладони призывая к спокойствию. «Бояться нечего!» так как это, скорее всего, не передается воздушно-капельным путем или через кровь. Как только появятся более подробные данные, мы сообщим вам». Он обернулся и посмотрел на собрата, стоявшего слева от него. Тот покорно кивнул. Затем, только что завершивший свою речь, посмотрел на высокого, широкоплечего смотрителя, чья маска до глазниц была покрашена блестящей серебрянкой. Поправив глубокий капюшон, тот сделал два шага вперед, осмотрел замерших горожан, затем скрестил в замок пальца опущенных рук и начал говорить. «Самое важное — это жизнь. Мы дышим, мы мечтаем, мы творим». Он картинно развел руками. «Но есть еще кое-что важное. Это порядок». «Недаром я и мои братья установили ряд правил для общества, жизни которого мы так старательно оберегаем». Слегка задрав подбородок, он снова окинул стоявших у трибун людей затем махнул рукой, указывая в сторону. «Этот человек виновен в том, что позволяет себе говорить ересь, туманит разум законопослушным гражданам». Смотритель обернулся и коротко кивнул собратьям, что стояли подле трибуны за его спиной. Двое смотрителей тут же направились в раскрытые ворота церкви. Люди тянули шеи, выглядывали друг из-за друга, подпрыгивали на месте. Всем хотелось увидеть первыми бунтаря, позволившего бросить вызов защищающей их системе. Я настолбенел, когда на улицу вывели Юста. Бледное лицо, закованного в наручники мужчины, выглядело безэмоциональным. Слегка великоватая клетчатая рубаха торчала из свободных брюк, как обычно испачканных гуашью и акриловыми красками. Его вывели на трибуну и поставили на самом краю возле ступеней. — Это твое? — смотритель достал из кармана салфетку с незамысловатым рисунком. Снизу были изображены коробки многоэтажных домов, сверху облака, а между ними — самолет. Юст кивнул опущенной головой. «Картины, найденные в твоей квартире, тоже твоих рук дело!» Юст помотал головой, отрицая. «С предъявленными ранее обвинениями, согласен!» Толпа замерла в ожидании ответа, даже не понимая толком, о чем идет речь. «Тебе понятен вопрос?» — Смотритель повысил голос. «Нет», — тихо ответил Юст. «Не согласен». «То есть ты не считаешь, что разлагаешь своими деяниями и словами и без того хрупкое общество?» что втираешься в доверие к законопослушным гражданам и сеешь зерно сомнения, которое того, гляди, приведет к опасным последствиям. Бунту! Смертям!» Смотритель выдержал паузу и добавил. «Не произноси пагубных слов и избегай деяний, что могут разрушить порядок и устои выжившего общества. Да будет серый закат!» «Да последует за ним белый рассвет!» — подхватил хор голосов, собравшихся у трибуны. Смотрители, что стояли на трибуне, одобрительно кивнули. Подняв руки к небу, коренастый смотритель выкрикнул. «И будет изгнан тот, кто посмеет ослушаться этих правил!» «То есть смерть?» — усмехнувшись, уточнил Юст. Вот что вы предлагаете. Решать не нам, но приговор таким, как ты, изгнание. Не опуская поднятых рук, смотритель посмотрел на сотоварищей и выкрикнул. Голосуем! Поднимите руки те, кто считает, что закон нарушен, и этот человек заслуживает изгнания. Каждый, стоявший на трибуне, поднял руку. Само собой, кроме бедолаги Юста. Большая часть собравшихся последовала их примеру. — Кто не согласен с решением совета? — спросил у народа коренастый смотритель. Все молча смотрели на Юста, на то, как он рыдает, как трясутся его сжатые кулаки. — Наши глаза открыты, но мы не видим правды! Выкрикнул вдруг Юст. «Довольно!» Один из смотрителей, что стояли на трибуне, выставил в его направлении раскрытую ладонь. «Ты вносишь смуту в разум чудом спасшихся людей. Ты говоришь, что жизнь иная. Что ж, иди, живи, как знаешь!» Он кивнул на ядовитую дымку, клубящуюся за невидимой преградой. Юст окинул взглядом замершую толпу. Громко выдохнул и медленно спустился по ступеням трибуны. Уже у самой границы он остановился, обернулся, чтобы посмотреть на город и растерянные взгляды зевак. Ян увидел еле заметную улыбку на лице друга, когда их взгляды встретились. Он кивнул. Юст моргнул в ответ, а затем решительно прошел сквозь стену, из ядовитого дыма. Ян видел, как силуэт Юста растворяется в клубящемся паре. Ему даже показалось, что тот помахал ему оттуда рукой, давая понять, что здесь нет ничего страшного. Обычный утренний туман, подобный тому, что укрывает с собой речки и поля на тех живописных картинах. Но силуэт вдруг покачнулся, схватился руками за горло, затем упал на колени и рухнул в густоту ядовитого смрада, растворился в нем. «Пойдем отсюда, друг!» Тит похлопал Яна по плечу. Он знал, что для того значит юст, и понимал, каково сейчас Яну, но, к сожалению, ничем помочь не мог. Ян стоял и молчал. В его голове роились мысли — Они жужжали, пульсировали, кололи, жалили. Он размышлял о том, как же смотрителям пришла идея обыскать квартиру и крышу дома Юста. Откуда они узнали о картинах? Быть может, это были ищейки из обычных горожан, прикормленные смотрителями? Или эти загадочные спасители-палачи читали мысли, применяя магию? От последней догадки Яна передернула. Ведь он находился перед трибуной, недалеко от которой стояли и общались те самые смотрители. Троица высшего ранга. Ян посмотрел сквозь прозрачную границу на хищные, дышащие ядом клубы тумана. «Ненавижу», — подумал он. «И... и... и реальность эту ненавижу. Всех ненавижу». «Все!» Он еще немного постоял, затем, словно зачарованный, медленно побрел в сторону дома. «Прощай, дружище Юст».